Глава 13 пункт в контракте. «Привет, Элоиза. Я протягиваю руку к девочке, но не делаю больше ни шага. Боюсь спугнуть. Призрак с красными глазами прижимает к груди старого плюшевого медведя. Точно как был у меня. Где она взяла его? Рылась в темной комнате в моей квартире перед тем, как сбежать?» Сейчас я подойду к тебе, хорошо?» Девочка не двигается, фонарь над ней мерцает, а снег, кажется, валит еще сильнее. Наконец, я делаю несколько шагов в ее сторону. Мираж продолжает стоять и смотреть на меня. Тогда я начинаю идти увереннее. В один момент Элоиза выставляет руку перед собой, заставляя меня остановиться. Я подчиняюсь. «Что?» Призрак опускается и садится на корточки, кладет свою руку на снег. «Я должен сделать то же самое?» Она кивает. Я медленно снимаю рюкзак со спины, пакет со сменкой бросаю рядом с ним и повторяю движение за девочкой, точь-в-точь. -точь. лоиза поднимает левую руку и два раза бьет по пространству рядом с собой. «Ты следила за мной?» — удивился я. «Хочешь, чтобы я открыл портал?» Она снова кивает. Тогда я делаю то, что проворачивал уже не раз. Впитываю энергию из разрыва. После тяжелой тренировки прилив сил кажется еще более значимым. Я снова готов бежать, хотя минуту назад мне казалось, что я дойду до дома, упаду на диван и не встану до завтрашнего утра. «Что теперь?» Элоиза протягивает мне руку. «Мне надо прикоснуться к тебе?» Она кивает. В очередной раз. Если в таком случае я обычно оказываюсь в теле любого, до кого дотронусь, то что будет, когда я коснусь призрака? Так, если она просит сопротивляться, не буду. Девочка явно хочет поговорить. Заключить контракт, о котором говорил Герман. Медленно тянусь к ее руке, и в один момент наши пальцы соприкасаются. Лампа фонаре над нами лопается, И в этот момент тьма застилает все вокруг. Я не вижу даже звезд на небе. «Привет, Костя!» Раздается детский голос во всеобъемлющей темноте. Только сейчас я начал осознавать, что снежинки больше не падают на лицо и не тают на нем, ветер не дует, ни единого звука, кроме голоса, который я услышал только что. Я где-то в другой реальности? «Отвечай!» «Не бойся!» — настаивает песклявый голосок. «Привет, Элоиза», — произношу я. «Ты уже знаешь, кто я?» — удивляется девочка. «Мне сказали, что ты Мираж, призрак, являющийся коллекционером душ». Элоиза хихикнула. «Кто тебе это сказал?» — спросила она. «Какой-нибудь из одаренных, которые испокон веков завидуют таким, как ты?» «Не знаю». Я попытался пожать плечами, но не чувствовал своего тела. Например, Авакум Ионович. «Герман?» Я бы удивилась, если бы он сказал что-то другое. А так, вполне ожидаемо. Он сказал, что такие, как ты, являются коллекционером душ и пудрят им мозги. Если быть точнее, то заключают с ними какие-то контракты. Души живых в обмен на души мертвых. Это так? Ты же не ожидал услышать чего-то другого от человека, который всегда мечтал быть на твоем месте. Он предупреждал, что еще ни один одаренный не отказался от сделки с тобой. Но я действительно предпочитаю не делать выводы основываясь на словах только одной стороны. Зачем ты явилась мне, Элоиза, если не для того, чтобы заключить сделку? Мы были с твоим отцом в близких отношениях. Впервые я поговорила с ним, когда он был в твоем возрасте. «Так, похоже, разговор будет интересным. Главное не верить каждому ее слову и все тщательно фильтровать. Это ты заставляла его убивать людей в том лесу, возле разрыва?» «Нет», — послышался голос девочки. «Значит, ты не отрицаешь, что он был убийцей?» «Я не знаю, что толкало его на это. Лев был хорошим человеком. Мне так всегда казалось». «Понятно. Значит, ответ от девчонки я не получу. Да на руку ли ей признаваться в собственных грехах? Она, в конце концов, не на исповеди». «Ясно. От тебя я ничего не добьюсь», — посетовал я, даже не пытаясь скрыть своего разочарования. «Чего ты хочешь?» «Заключить контракт». Я усмехнулся. «Вот и сделка подъехала, о которой говорил Герман». Отказываться сразу глупо. Верить никому на слово нельзя, выслушать точно стоит. Буду знать, что такое пообещал мой отец за связь с девочкой-призраком и что получил взамен Подробности будут? Или слепая сделка? Я сделаю тебя самым могущественным, одаренным на континенте. Заманчивое предложение, с сарказмом в голосе ответил я. Что я буду должен замен? Выполнить одну просьбу, когда придет время. Убить кого-то? Нет, — отрезал детский голосок. Ничего подобного. Тогда говори. Не могу. Почему? Почему сразу не поставить условия? Я лишь подумал про себя, но почему-то произнес этот вопрос вслух и тут же добавил. Если честно, я удивлен, как другие не смогли отказаться потому что если ты откажешься от моего предложения, всему живому на планете придет конец. Я замолчал. Неплохой ход. Соглашайся на сделку, иначе все умрут. Только вот на шантаж я привык не вестись. Всегда есть другой выход. Например, позвонить Герману, сдать девчонку с потрохами и заниматься дальше своими мирскими делами. Не убедила, бросил я. Я до сих пор не понимаю, как одаренные, с которыми ты заключала контракт, прежде, шли на это. Потому что они, как и ты, видели орду монстров, которую не сможет сдержать стена на севере. Вдруг мое не совсем серьезное отношение к разговору как рукой сняло. Я вспомнил твари толпящихся у Исполинского разрыва. «Ты говоришь про Великую Русскую Стену?» — спросил я. «Про неё? и тварей, которых ты видел за завесой». Я молчал. Девчонка продолжила. «Есть только один способ остановить их, и ты должен будешь воспользоваться им. Это и есть главное условие сделки». Так, стоп, я совсем запутался. Внезапно меня выкинуло из вакуума, в котором мы с Алоизой мило беседовали. Я снова почувствовал, как снежинки падают на мое лицо. В этот самый момент, когда зрение вернулось, я увидел, как два амбала в чёрных пальто хватают девчонку под руки и надевают на её запястье браслеты. Элоиза затрепыхалась, словно пойманная в стеклянную банку бабочка, и, кажется, хотела закричать, только у неё ничего не выходило. «Наконец-то я добрался до тебя!» Из моей спины вышел Авакум Ионович. Он остановился перед девочкой, которая поняла, что вырываться бесполезно, и просто смотрела на охотника гневным взглядом. Ее босые ноги тонули в снегу. Аристократ опустился на одно колено и дотронулся до лица Элоизы. «Ты действительно настоящая?» — произнес он. «Сколько я ждал этого момента? Тридцать пять лет? Сорок?» Девчонка молчала по понятным причинам. Единственное, что она могла сделать, это плюнуть старику в лицо. Так она и поступила. Аристократ улыбнулся, достал платок из кармана пальто и вытер глаз. Затем снял шляпу, стряхнул с нее снег и надел снова. «Уведите ее в машину. Я сейчас приду», сказал он своим телохранителям и повернулся ко мне. «Вы следили за мной?» Я не дождался, когда Герман заговорит, и начал первый я же сказал константин от сделки с этим из чади мада еще никто не отказывался я не мог допустить чтобы и ты попался в эту ловушку значит все это время с тех пор как девочка явилась тебе да с того момента мои люди следили за тобой по моему приказу но я сразу знал что появится она именно сегодня откуда аристократ знал это меня интересовало в последнюю очередь А вот судьба девочки, которая утверждает, что хочет спасти мир, меня неожиданно стало волновать больше. Да, я не знаю, говорила ли она правду, но как-то цыганка, сделавшая несколько попаданий, сейчас и Элоиза своими словами буквально убила мой скептический настрой. Я видел орду тварей своими глазами. Если они действительно вырвутся и устроят апокалипсис, то все уже будет неважно бал мама машка учеба бизнес все потеряет смысл что вы собираетесь с ней сделать я задал вопрос который меня волновал сейчас больше остальных аристократ прищурился и внимательно посмотрел на меня мы вмешались слишком поздно вы успели заключить сделку нет но я запнулся говорить все что знаю сейчас Не совсем разумно. Да, Вакум Ионович мой друг. Он сделал для меня много. Правда, я до сих пор не знаю, было это от души или ради меркантильных целей. И если я в нем ошибся, нужно быть осторожным, пока я не узнаю, что, черт возьми, происходит. Но аристократ вырвала меня из мыслей. Вы же не собираетесь ее убивать? «Я собираюсь сделать так, чтобы лаиза больше не причинила никому вреда», — ответил Герман и посмотрел на свои часы. «До комендантского часа совсем немного времени, Константин. Тебе пора домой. Я позвоню, как только мы спасем твою сестру». Аристократ не стал дожидаться ответа, а пошел к заведенному Мерседесу. Все стекла у машины были затонированы, и я даже не мог посмотреть в лицо девочки, которую возили. Я был так же бессилен, как ребенок, который еще не наигрался с игрушкой, а у него ее уже забрали. Водитель нажал на газ, и, выбрасывая снег из-под колес, автомобиль аристократа уехал прочь. Во что я вляпался? Казалось бы, нужно радоваться. Сестра вот-вот вернется домой. Милиция ищет психа, который забрал у меня мать, и тоже рано или поздно отыщет ее. Каждый день бизнес приносит мне деньги, и очень скоро я поеду на бал в Кремль, встречу Настю, смогу сделать себе новый паспорт и начать новую жизнь. Только вот, что если Элоиза говорила правду? Я поднял с земли плюшевого медведя девочки, стряхнул с него снег и убрал в портфель. Стоит узнать о ней побольше. Выходные не прошли без дела. Я нашел уютное помещение в центре города, в котором отныне мог принимать звонки диспетчер доставки на двух колесах и из которого курьером будет удобнее добираться в разные точки за посылкой. Наконец, купил домой новый радиотелефон с автоответчиком, который отныне сообщал новый номер, на который нужно звонить, чтобы оставить заявку на доставку. Уже в понедельник я запланировал съездить в редакцию газеты «Купи-продай» и поменять цифры в объявлении. В этом же здании я присмотрел помещение для своих клинеров. Оно освобождается только через месяц, но я сразу договорился с владельцем здания занять его, как только отдел по ремонту игровых приставок съедет. Все идет к расширению. Как только у меня получится вернуть мать, я зарегистрирую бизнес на нее официально и начну спать спокойно. Реклама на ОРТ по телеку «Заплати налоги и спи спокойно» все чаще и чаще попадается на глаза. Но регистрировать ИП на кого-то другого у меня желания нет. Кинут, и потом поди докажи, что именно ты все это придумал и реализовал. К слову, никаких известий от Авакума Ионовича за прошедшие дни не приходило. Значит, дела обстоят скверно. ангельское до сих пор сидит внутри моей сестры и злорадствует над нашими неудачами. а Я тоже не узнал ничего нового. Библиотека, где можно отыскать хоть какую-то информацию, закрыта до понедельника, поэтому раньше начала следующей недели планировать, что мне делать дальше, я тоже не мог. Понедельник со всеми этими делами наступил незаметно. Как это обычно и бывает. Считаешь долго тянущиеся дни до выходных, но не успеваешь обрадоваться, как уже заводишь будильник, который должен завтра разбудить тебя в школу. Благо, с этой недели всё вставало на свои места, и мы снова начинали учиться во вторую смену. Так, закрыв все свои дела в редакции газеты «Купи-продай» по доставке на двух колёсах, я шёл по коридору школы в сторону кабинета, где через 10 минут начнётся один из моих любимых уроков «Знаки». Что-то врезалось мне в затылок и отскочило в стену. Я обернулся. «Попрыгунчик» небольшой мячик который отлично оправдывал свое название скакал у моих ног я наклонился и поднял его ты чё козел один второклассник одетый в обычные шмотки, толкнул другого в черном костюме руки убери бастарт отмахнулся тот или хочешь чтобы твоя мамочка начала работать техничкой в нашей школе ох что то мне это напоминает а то что я уже однажды был взрослым заставляет меня теперь испытывать эти чувства мне хочется защищать нормальных детей не испорченных недостатком внимания или наоборот переизбытком его не тех которые ведут себя как свиньи а тех кто реально еще не сформировался как личность и кого сейчас пытаются сломать люди из высшего общества я подошел ближе к одаренным и протянул попрыгунчик бастарду держи сказал я Не обращай внимания на ну, ушлёпков. Я перевёл взгляд на аристократа и легко толкнул его в грудь. Так что тот спиной врезался в стену и, пытаясь сдержать слёзы, от обиды скривил лицо. «Ты кто такой?» — заверещал он, как девчонка. «Кто такой, я спрашиваю?» «Костя Ракицкий», — ответил я в стиле Данила Багрова из фильма «Брат», который пересматривал как раз вчера. «Из клана Германа». «Знаешь такого?» Аристократов с самого детства заставляли учить роды и кланы. Кто такой Герман, мелкий задира, знал хорошо. И от бессилия как-либо меня устрашить еще больше изуродовал свое лицо гримасой. Затем хотел что-то сказать, но его голос задрожал, и он убежал прочь. «Я сам бы мог ему навалять», — выпалил мальчишка, которого я защитил. «Мог бы», — ответил я но получил бы проблем на свою голову. Скажи спасибо и не обращай внимания на таких ушлёпков». Я засунул руки в карманы своих брюк и направился к кабинету. «Костя!» — окликнул он меня, когда я уже почти зашёл внутрь. «Спасибо!» — неуверенно добавил он. Я подмигнул мальчишке и зашёл в кабинет. Настроение сегодня было просто супер. Тут уже происходил хаос. Одни играли фишки, столпившись у парты, и яро болея за финалистов. Другие списывали домашнее задание. Девчонки подкрашивались, не успев сделать это перед школой. Большинства парней вообще не было. Они наверняка пытались накуриться перед уроками. Вещи почти всех одноклассников уже были на своих местах. Вот только портфель Баконского и сам Бастард теперь снова находились на месте рядом с Ритой, где она обычно сидела. «Одаренная не ходит в школу уже почти неделю, а вот Клаус снова одна». «Я что, уже переезжаю обратно?» Я сел рядом с Жанной и положил портфель на стол. Улыбнулся. Моя подруга молча взяла свою сумку, сгребла со стола учебные принадлежности и пошла за пятую парту. Туда, где обычно сидит Калачевский. «Не понял». Я произнес вслух и повернулся благо близняшек еще не было на месте я хорошо видел аристократку ты чего клаус она подняла руку и показала мне средний палец я отвернулся а ко мне лицом уже сидел баконский и ехидно улыбался не нравится когда тебя бреют, да спросил он положил руку на козырек своей кепки и погнул его что ты наплел ей баконский альфред только противно улыбнулся Показал мне трюк со средним пальцем, прямо как Клаус, и отвернулся. Что-то случилось. Похоже, кое-кто кое-кому точно что-то наплел. Но ничего. Хорошо, что я давно не ребенок и знаю, как договариваться с женщинами. Кто бы сказал, что уже в пятом классе, мне понадобится эта способность. Я снова повернулся к Клаус. «Жанна, ты на что дуешься?» — спросил я. В кабинет зашел Калачевский и подошел к своей партии «Ты че тут, Клаус?» — удивленно спросил он. «Рассорилась со всеми своими хахалями?» Бросил он неуместную шуточку и ухмыльнулся. Моя подруга вскочила с места, взяла свои вещи и вылетела из класса по пути, чуть не снеся трудовика, учителя по знакам. Я пошел следом, и звонок настиг меня у самого выхода из кабинета. «Ракицкий!» окликнул меня Сергей Леонович. «Ты звонок не слышал?» Я помялся на месте. Правило заставляет остаться, но отпускать Клаус в таком состоянии тоже не вариант. Прилетит же двойка за поведение и испортит мне средний балл. Черт! «Простите, Сергей Леонович», — произнес я. «Очень в туалет надо!» Трудовик одним глазом пялился на меня пару секунд и, наконец, ответил. ладно Давай быстро. Я поблагодарил его взглядом и побежал следом за подругой.